«Хорошо». Максим поднялся с кресла. «Я подумаю над всем этим». Увы. Дальнейшие события вечера смешали все планы Максима. Все началось с приезда Бориса. Он вернулся вместе с Романом. Оба выглядели весьма мрачно. Максим понял, что-то случилось. «Что-то случилось?» – озвучил его невысказанный вопрос Оксана. «Легионеры разгромили воронежскую группу», – сказал Борис. «Час назад. Взяли Марьяну и Костю. У Данилы пуля в плече. Сейчас наши везут его в Белгород». Остальным удалось уйти. Стало очень тихо. В этой тишине отчетливо скрипнула лестничная ступенька. К ним спускалась Рада. Очевидно, она все слышала. «Кто с Данилой спросила Рада, подойдя ближе. «Кирилл и Стас», – ответил Борис. «Архив?» «Успели уничтожить. Подробности пока не знаю». «Пойдемте в зал», – предложил Роман. «Нужно решить, как нам быть. Денису я позвонил, он сейчас подъедет». В зале Максим сел на диванчик рядом с Оксаной. Рада присела в кресло у окна. Романы и Борис расположились в креслах у журнального столика. «Для начала оценим наши риски», – начал Борис. «Кости Марьяны здесь никогда не были. С их стороны утечки не будет. Они знают москвичей и питерцев, но те о себе позаботятся. Архив уничтожен. Через почтовые ящики нас не найдут. Значит, здесь безопасно. Есть какие-нибудь уточнения?» «Марьяна знает Гончарова», – сказала Рада. «А он бывал здесь. Надо его срочно предупредить». «Черт», – вырвалось у Бориса. Я об этом не подумал. Он достал сотовый телефон, набрал номер. Все напряженно ждали. «Илья, это Борис. На тебя могут выйти, тебе надо срочно уходить. Не знаю, чем быстрее, тем лучше. Просто отсидись, пока у кого-нибудь. Нет, остальным пока ничего не грозит. Подробности потом. Все, пока». «Больше они никого не достанут». Борис тяжело вздохнул. «Остается решить, как быть с Костей и с Марьяной». «Надо их вытаскивать», – тихо ответила Рада. «Дайте мне час, и я скажу, где они». «Ты пока свяжись, Сарис, Вдвоем мы не справимся». «Хорошо», – Борис вскинул голову, услышав стук входной двери. Это оказался Денис. Рада поднялась к себе в комнату. Денису рассказали подробности произошедшего. Сразу после этого он ушел. Отдать распоряжение охране, предупредить своих людей о повышенном уровне опасности. «Вы никогда этого не делали», – а сказала Оксана, взглянув на Бориса. «Получится». «Когда-нибудь это должно было случиться», – ответил Борис. К тому же сейчас на нашей стороне элемент неожиданности. Я предупрежу Айрис. Борис поднялся и вышел в коридор, на ходу достав телефон. Максим в разговор не вмешивался. Однако уже понял, что хакерам предстояло сделать что-то необычное. Он не знал людей, о которых здесь говорили, но понимал, что они в руках легионеров. Борис и Рада решили их вытащить. Но как? Через портал? А возможно ли такое? Я не знал, что в Воронеже есть хакеры, сказал Максим. чувствуя, что не может больше безучастно наблюдать за происходящим. У них есть шансы уйти самим, через тот же портал. В Воронежской группе нет еще и трех лет. Они только-только начали нормально работать. И такой финал. Роман сокрушенно покачал головой. Даже не зная, на чем они могли проколоться. А открывать порталы они пока не могут. Это не так-то просто. Данила вел группу хакеров, напомнила Оксана. Максим уже знал, что термином хакеров называли группу последователей хакеров сновидений. Занятия в таких группах хакеры обычно вели на закрытых форумах. Кто-то из новичков предположил Роман. Возможно, пожала плечами Оксана. Обвинять кого-то рано, но пока это самый реальный вариант. Если легионеры добрались до их форума, то постепенно могли вычислить и адреса всех членов группы. В Воронеже была такая же база, как здесь, спросил Максим. Нет, покачал головой Роман. Они жили в самых обычных домах и квартирах. Я ведь говорил, они только начинали свою работу. Данила специально перебрался в Воронеж, чтобы помочь им как следует закрепиться. Это важный регион, нам не хотелось оставлять их одних. Вернулся Борис. Арис уже в курсе, сказал он. И на этот раз легионеры ее разозлили. из-за Данилы? По губам Оксаны скользнула слабая улыбка. Да, им не стоило его трогать. Борис тоже улыбнулся. Теперь она на них непременно отыграется. Максим ощутил некоторое облегчение. Если они улыбаются, значит не все потеряно. Рада вернулась минут через сорок. Все это время разговор шел о всякой ерунде. У Максима сложилось такое впечатление, что обитатели этого дома на время намеренно ушли в сторону от главной темы. «Они в подвале большого особняка», — сказала Рада. Костя привязан к стулу. Его бьют. Кроме того, у него прострелена нога. Марьяна пока одна в отдельной камере. Вроде цела, только губа разбита. Тоже ремнями привязана к стулу. «Ты ее предупредила?» – спросила Оксана. «Нет», – покачал головой Рада. «Там видеокамеры. И кажется, ими обоим вкололи какой-то наркотик. Как Айрис. Сказала, что будет ждать нас на поляне. Нам лучше поторопиться. Роман, наполните ванной водой». Мы пошли.